и сделают своего обладателя инвалидом. У крыс за месяц резцы отрастают на 3 сантиметра. В старости каждый зуб, если бы не стирался, достигал 70-100 сантиметров. Продолжительность жизни слона лимитируется состоянием его зубов, так как на воле он питается растительным, а сейчас довольно жестким кормом, которая перетирается мощными коренными зубами. Всего у слона две пары действующих зубов, одна в верхней, другая в нижней челюсти. Кроме того, в каждой челюсти есть по пять пар зубных зачатков. Когда наличные зубы смачиваются, они выпадают, а на смену вырастают новые, пока не износятся шестая, последняя пара зубов. Питание слона постепенно ухудшается, и это приводит его к гибели. Чрезвычайно важны зубы для хищных рыб. У акулы вся внутренняя поверхность челюсти усеяна зубами. Зубы расположены правильными шеренгами и загнуты остриями назад. Это позволяет рыбам крепко удерживать добычу. Конечно, больше всего работа падает на самые передние шеренги зубов. Они изнашиваются быстрее всего. И акулам пришлось бы очень плохо, если бы их передние зубы не сменялись новыми. Ведь они у акул всю жизнь движутся, пригнувшись. Как солдаты во время атаки, развернутым строем, шеренга за шеренгой, медленно, но неуклонно ведут наступление, шаг за шагом продвигаясь вперед к краю челюсти. Передние шеренги старых изношенных зубов постепенно вылезают изо рта наружу и, полюбовавшись на свет Божий, выпадают, а их места занимают следующие. Поработав в волю и основательно поистершись, и эти, в свою очередь, лезут на волю, освобождая место следующим. И так всю жизнь. У некоторых вымерших ископаемых акул они не выпадали, и в царости у такой рыбы передняя часть рыбы оказывалась вплошь усаженной зубами. Способность их зубов перемещаться дает возможность рыбам до глубокой старости сохранять в боевой готовности свое страшное оружие. Если зубы предназначаются только для того, чтобы измельчать пищу, не обязательно им находиться во рту. Иногда даже выгодно, чтобы они покинули подготовительный цех и перебрались куда-нибудь подальше в следующие отделы. У карповых рыб рот без зубы, зато в глотку палицам лучше не совать. Именно туда переместились зубы, и вся первичная обработка пищи производится там. У некоторых хищных рыб и хищных морских черепах зубы ушли в пищевод. Это, собственно, не настоящие зубы. а очень острые и иногда достаточно большие шипы, которые нужны, чтобы живая добыча не могла вырваться из желудка и удрать. Густо усеянные шипами пищевод очень напоминают курку ежа или есидны. Шипы все как один направлены своими остриями в сторону желудка, поэтому пища может двигаться только туда, Путь назад для нее накрепко закрыт. Если нет собственных зубов, приходится пользоваться протезами. У птиц пища измельчается с помощью камешков. В толстостенном мускульном желудке, обладающем значительной силой, зерна, попавшие между камешками, легко перетираются, как в жерновах. Камешки в птичьих желудках Вещь обыденная. Кто не сталкивался с ней, потроша курицу? А между тем явление это во многом еще загадочно. Что заставляет птиц глотать камни? Ведь не чувство же голода. Как узнают птицы, что камни в желудке поистерлись, и их следует заменить новыми? Чем руководствуются они, выбирая из кучи песка лишь камешки, обладающие достаточной прочностью? ответов на эти вопросы пока еще нет.